Глава 77. Сосед почти ничем не смог помочь Сарате. Тому требовалась срочная госпитализация. Перед тем, как его положили на носилке, Анхель на несколько минут пришел в себя и даже узнал Ческу. «Где Елена?» — спросила Ческа. «Мы не можем ее найти». Поехала к Мануэлю Ромыру, адвокату Мар. «Домой, в нас. Как только скорая увезла Сарату, Ческа позвонила в ОКА. Инспектор поехала домой к Мануэлю Ромеру, второй нас. Значит, все сходится. Нужно доложить Трентеро и ехать за ней. Ирина вышла из БМВ посреди поля рядом со старым кирпичным складом. Здесь началась пурпурная сеть. Ромеро указал на складское помещение. До трависера мы устраивали наши зрелища тут. Этот склад уже давно не используется но я люблю все содержать в идеальном порядке. Что вы собираетесь со мной сделать? Всему свое время. Не спешите. Сначала я хочу вам его показать. Шофёр распахнул дверь склада, но внутри было слишком темно, чтобы Елена смогла хоть что-то разглядеть. Ей показалось, что в помещении пусто. Подождите. Ромеро включил свет. Внутри была только восьмиугольная клетка. Такая же, как в коте Сирана. Первый раз Лукас дрался именно в этой клетке. Все были уверены, что противник его убьет, Но ваш сын просто рожден для боя. Настоящий гладиатор. Если бы вы знали, какие он нам преподносил сюрпризы. И денег мы на нем заработали немало. Вы арестовали Павла, парня с металлическим протезом. Когда он дрался с Лукасом, ставки улетели до небес. Пари заключали даже в Лас-Вегасе. Вы знаете, что Лукас тогда выиграл, но сам чуть не погиб. Если бы не Марина, он бы умер, а мы даже не сразу поняли бы причину. Эх, Марина. Дима питал к ней слабость, но ему давно следовало от нее избавиться. Как она поживает? Насколько я знаю, нормально. Ранена, но в целом в порядке. Это ненадолго. Я уже попросил, чтобы ей занялись. Думаю, с выполнением моего приказа немного подождут, но его непременно исполнят. Эта женщина обречена. Однако я не закончил рассказ о Лукасе и Павле. Вы знаете, что Лукас, оторвав Павлу зубами два пальца, проглотил их? И, конечно, подавился. Хорошо, что Марина сразу приняла меры. Если бы ваш сын погиб, для нас это было бы невосполнимая потеря. Адвокат открыл клетку, и они вошли внутрь. Когда мы устраивали здесь бои, зрители стояли вокруг и галдели. Любой мог дотронуться до мальчишек, хотя мы советовали этого не делать. Не раз случалось, что кто-то из парней ломал зрителю палец. Это место нравилось мне больше, чем Трависсера. Но происходящее здесь труднее было держать в тайне. Зрители узнавали друг друга, и это было очень кстати. К тому же в Трависсере уже существовала вся инфраструктура. «Вы знаете, что после войны там устраивали бои?» «Да, мы разговаривали с вашим отцом». А вы общались с ним больше, чем я за последние десять лет. Хоть я и посылаю ему деньги каждый месяц». «Он говорил вам, что маркиз, который все это затеял, был его отцом?» «Я думаю, вряд ли. Отец всегда стыдился своего происхождения». «Даже фамилию взял вымышленную Экспосида, хотя имел полное право на титул маркиза». «Думаю, вы бы хотели носить такую титул». «Я не гонюсь за химерами, инспектор», — улыбнулся адвокат. «Ромеро — фамилия моей матери. Ну, я был бы горд, если бы мне пришлось драться как отцу и его братьям. Ведь даже поражением можно гордиться. А отец к тому же и выиграл. Он сумел выжить. Я никогда не мог понять, почему он пытается это забыть. Наверное, я больше пошел в деда. «Ну, скажите». «Как вам нравится в клетке?» Лукас ее обожает. «Зачем вы мне все это рассказываете? Чего вы ждёте? Почему до сих пор не убили меня?» «Это было бы примитивно и противоречило бы моей натуре. У вас, как и у других, будет шанс выжить. Наберитесь терпения. Через несколько минут все будет готово». Вмешательство Рентера ускорило подготовку оперативного мероприятия. Не прошло и 20 минут, как сотрудники ОКА в сопровождении двух полицейских патрулей уже были у ворот усадьбы адвоката. «Поглядей на название», — сказал Чески Ордоньо. На кирпичной колонии у въезда на территорию была табличка из кованого железа «Кота Сирана», надпись, которую не заметила инспектор Бланка. Они проехали сторожевую будку без всякого сопротивления со стороны охраны. Навстречу им вышла домработница. «Дона Мануэля нет дома. Женщина, о которой вы говорите, приезжала, но уже уехала. Она не пробыла здесь и пяти минут. Наверное, просто забрала какие-то документы». «У вас есть камера наблюдения?» «Я хочу посмотреть запись», — потребовала Ардунью. Ему никто не стал препятствовать. Они с Ческой увидели, как к воротам подъехала машина, и из нее вышла Елена в красном жакете. Через 6 минут 15 секунд она вышла из дома в том же красном жакете с папкой в руке, села в машину и уехала. Ческу и Ардонью переглянулись, не зная, что делать. Этого никто не ожидал. Они были уверены, что сразу обнаружат следы насилия, а увидели мирный дом, и снимающий любые подозрения видеозапись. Из растерянности их вывел звонок Марьяха. «Ферма «Ла Эрадура» в Мораль-Сараль. Немедленно поезжайте туда. Потом все объясню». Они так и сделали, не сомневаясь, что поступают верно. Елена осталась одна, запертая в восьмиугольной клетке. Она понимала, что упомянутая Ромеро возможность выжить означала участие в драке. Очень скоро она убедилась в своей правоте. Но даже в самом страшном кошмаре не могла бы представить себе такого противника. Дверь клетки открылась, и в нее вошел Лукас. Привет, мама!